На своем пути Воронцов видел рыцарские залы с титаническими каминами, украшенные латами, двуручными мечами и алебардами, богато обставленные гостиные, парадные столовые с сервизами на сто персон, картинные галереи, библиотеки, курительные салоны, спортзалы, финские и турецкие бани, будуары для интимных бесед, зимние сады. Парижские бестро и средневековые неаполитанские троттории, и, как уже сказано, многое и многое другое. Здесь можно было прожить жизнь, не выходя наружу, и жизнь эта была бы приятной. Если бы не угнетающее ощущение абсолютного одиночества и полной затерянности в грандиозном объеме замка. Муравей внутри башенных часов. В конце концов, Воронцов настолько устал от обилия впечатлений и бессмысленности происходящего, что увидев в красном коридоре знакомую дверь и за ней помещение до последнего гвоздя, похожее на пятикомнатный апартамент в бомбейском отеле «Сирок», решил, что на сегодня хватит. Запер дверь и с наслаждением, приняв душ, вытянулся на нежно-абрикосовых, батистовых простынях, предварительно включив над входом электрический транспарант «Не беспокоить» на трех языках. — А не послушайтесь, — сказал он грозно, — всех уволю. В тумбочке нашлась непременная Библия, а в мини-баре мартини, тоник, лимонный сок, лед. Воронцов смешал себе легкий коктейль и полчаса почитал из «Экклезиаста». Потом, успокоившись и укрепив свой дух, погасил свет и без усилий заснул. Проснулся он поздно. Да это и неудивительно, потому что за окном тоскливо ползли по небу низкие и рыхлые тучи. Из них сеялся сероватый мелкий дождь, за которым не видно было не только море, но и близких холмов. Под такую погоду можно свободно проспать и сутки. Ночью, очевидно, он получил дополнительную информацию и теперь отчетливо представлял, куда ему надо идти, хотя по-прежнему не знал, зачем. Пройдя несколько анфилат, поднявшись по трем лестницам, одна из них была чугунная винтовая, Дмитрий открыл высокие резные двери, вошел в помещение, которое опять показалось ему смутно знакомым. Через секунду он догадался, откуда. Это был кабинет управляющего... Царским морским министерством, адмирала Григоровича. Точно такой, как на фотографии в училищном музее. Застекленные дубовые шкафы вдоль стен, в которых мерцали тисненые, кожа с золотом, переплеты книг. Модели исторических бригов, фрегатов и клипперов на фигурных подставках. Целая коллекция палашей, шпаг и кортиков. Писанные маслом портреты... Бородатых и бритых адмиралов в звездах и лентах, большой глобус в углу. И, похоже, Дмитрия здесь ждали, если судить по-горячему только что с огня кофейнику на огромном, как артиллерийский полигон, столе. Тут бы ему и понять все, но нет, не сообразил Воронцов. Не хватило критической массы информации, тем более, что его внимание захватили книги в шкафах. Наверняка тут могут быть истинные раритеты. Взгляд сразу задержался на глубоко вдавленных в шоколадный софьян вызолоченных буквах. Он открыл дверцу и извлек громадный тяжелый том. Расписание чинов Российского императорского флота за 1717-1913 годы. Ну что ж... «Теперь, по крайней мере, можно проверить достоверность семейных преданий», подумал Воронцов, садясь в удивительно удобное кресло. Выложил на стол, чтобы не мешал килограммовый Смит-Андвессен, включил настольную лампу, потому что сизо-серый свет из стрельчатых окон наводил тоску, налил в чашку именно так, как нужно заваренный кофе, и погрузился в бесконечное и увлекательное перечисление фамилий, титулов, дат рождения и смерти, сражений и компаний, чинов и наград, словно ничто другое его сейчас не интересовало.